Часть первая, глава т р и н а д ц а т а подглава четыре. Гидрокрейсер «Алмаз». Мостик «Алмаза» производил на Эссена странное впечатление. С одной стороны, привычные аксессуары. Антикварное штурвальное колесо, бронзовые поручни, полированное дерево. С другой, приборные стойки, мерцающие краны. Такие неуместные здесь вращающиеся стулья перед консолями операторов. Этому соответствовали изменения во внешнем виде крейсера. Город и вязань исчезли совсем. ф о к м а ч т а стала короче и лишилась романтических вант. Их заменили трубчатые раскосины. На месте прожекторной площадки красовалось теперь массивное сооружение, утыканное штырями, решетками, кожухами антенн и наблюдательных приборов. — Вам ставят оборудование на вырост, как шинель гимназисту первоклашки, — говорил Андрей Митин. — Чтобы освоить его, нужно время. Зато теперь электронная начинка алмаза как бы н и круче Адамантовской. Митин, разумеется, прав. Самые совершенные приборы ничто без грамотных специалистов. До многого просто-напросто не дошли руки. Например, два вертолета-беспилотника «Радар-ММ». Так они удосужились извлечь из контейнеров. Впрочем, алмаз, заваленный не ведь каким барахлом, не способен проводить летные операции. По сути, Крейсер превратился в транспорт, не приспособленный к этой роли и оттого крайне неудобный. В кают-компании «Алмаза» было тесно. Нет, очень тесно. Зарин выставил с мостика всех посторонних, и картинка с вертолета транслировалась сюда, на большие настенные краны. Так что и авиаторы, и избранные пассажиры, вроде генерала Стогова, Глебовского и особо шустрых инкеров, имели возможность наблюдать за происходящим. Эссену, как командиру авиагруппы, положение дозволяло находиться в самом центре событий, а потому он мог не только наслаждаться картинкой в режиме реального времени, но и слушать радиопереговоры. Появившийся так не вовремя крейсер, с вертолета его опознали, как британский карадок, на 17 узлах сокращал дистанцию до корабля экспедиции. Еще немного и их увидят с боевых Марсов. И наводчики Королевского флота, лучшие в мире, как и все британское, смогут поймать чужаков в п е р е к р е с т и е своей оптики. И тогда... 5-6 дюймовок, дальность стрельбы усиленным зарядом до 21 тысячи метров. Корабли экспедиции уже в пределах досягаемости. Правда попасть в цель на такой дистанции дело практически немыслимое, но кто захочет проверять. На перехват карадок уринулись Можайск и Адамант. 35 узлов и превосходная маневренность давали им неплохие козыри. На сторожевиках готовились к бою. Переводили в готовность артавтоматы, нагнетали давление в баллоны торпед, замыкали цепи электропитания, проверяли установки глубины хода. Химики из СЛХ возились возле мортирок системы з о н т и бочонков д о м о в ы х шашек МДШ-4. Когда придет время, сторожевики смогут мгновенно спрятаться за дымовой завесой и что куда важнее скрыть Можайск, не способны сдвинуться с места. На Алмазе тоже готовились к бою. Перегруженный, набитый сверх меры беженцами крейсер, неважная боевая единица, но кто знает, как повернется ситуация. Матросы, расшугивая пассажиров, разбегались по боевым постам. Амбалы с палубной к о м а н д ы под матерки боцманов передавали буксирный трос Березане на землечерпалку. Не прошло и десяти минут, как крейсер снова дал ход. В Тельваторе е г о ш е л Казарский. Зарин понимал, что оставшиеся у него 320-мм, и л л пусть и с ультрасовременными прицелами, слабый аргумент в схватке с новейшим крейсером Королевского флота. Но выбора не было. Позади скопились суда эвакуационного каравана, еле-еле ползущие, беспомощные, до отказа наполненные пассажирами. Артиллерия кораблей, вышедших на перехват посудина Его Величества Георга V, тоже не внушала оптимизма. Спарки АК-725 калибра 76 мм и шестиствольные арт-автоматы АК-630, предназначенные для поражения воздушных целей и скоростных катеров, не самый сильный довод в споре с бронепалубным крейсером. На поморе имелось два спаренных торпедных аппарата и две установки РБУ-6000. Но и это грозное оружие имело свои ограничения. Торпедные трубы смотрели вперед, и для пуска торпед корабль должен был сперва развернуться в сторону цели. Что до реактивных бомбометов, то они вообще не годились для морского боя. Их оставили на поморе, рассчитывая использовать как своего рода РСЗО для стрельбы по парусникам и деревянным пароходам. Благо, реактивные глубинные бомбы можно было выставить для подрыва при контакте с поверхностью. Но сейчас торжевикам противостоял совсем другой враг, стремительный, защищенный броней и великолепно вооруженный. Попробуем убедить британцев, что мы караван с беженцами, идем в Константинополь, внушал Зарин Кураедову. Тем более, что так оно и есть, в каком-то смысле. Почем вам знать, что тут творилось? Эссен осторожно кашлянул. Зарин опустил микрофон и обернулся. Что у вас, р е м о н Федорович? — Алексей Сергеевич, ну хорошо, задурим мы голову просвещенным мореплавателям. Вряд ли они так просто развернутся и уйдут, останутся и будут наблюдать. А воронка уже формируется. Час, может быть, полтора, и возникнет вихревая зона. Что, если англичанин туда сунется? Я беседовал с Можайском. Груздев считает, что это не станет помехой. Если крейсер в момент переноса окажется в вихревой стене, то, скорее всего, сгинет без следа. Зарин приподнял в усмешке уголки губ. «Раствориться, так сказать, во времени и пространстве. Но если попадет внутрь, отправится ь к потомкам». э с с н живо представил эту картину. Внешний рейд Балаклавской бухты, корабли двадцать первого столетия и среди них карадок. Ошарашенные лайми неуверенно озираются, пытаются понять, что происходит. Да, за такое зрелище многое можно отдать. Жаль, некогда. Не понимаю, ради чего с ними миндальничать? Надо было сразу, как увидели, топить этот тип-си к японской матери и все дела. Это же англичане. м а л о Россия от них нахлебалась? Зарин укоризненно взглянул на лейтенанта. А вы не подумали, Реймонд Федорович, чем это обернется для наших соотечественников? Брови лейтенанта поползли вверх. Простите, не совсем понимаю, о ком это вы? О тех, кто сейчас в Константинополе, разумеется. Об армии ю г о России и Белом флоте. Они ведь целиком во власти союзников. Сами знаете, что им предстоит. Врагу таких мук не пожелаешь. Так, может, не стоит добавлять им проблем? Я и сам не п р о ч ь увидеть, как англичанешка пустит пузыри. Но если мы сейчас утопим это корыто, кого будут за это винить? Британцы знают корабли в р а н г е л и ц е в напересчет, а наши видят впервые. Так с чего им? А с того самого. На наших кораблях андреевские флаги. А значит, русские в ответе за все, что будет нами сделано. с е с он пожал плечами. Интересно, как Зарин сумел убедить командиров Помора и Адаманта? Это ведь им рисковать кораблями и экипажами. Но спрашивать не стал. Зарин – командир корабля, первый после Бога, ему виднее. к а п е р а н г по-своему истолковал его молчание. Рад, что вы со мной согласны, р е м о н Федорович. «Пока есть шанс, надо попробовать разойти с англичанами миром без пальбы. Даст Бог, как-нибудь отбрешемся!» Он помолчал немного и добавил в полголоса. «Надеюсь, потомки поймут, что другого выхода у нас попросту нет». Динамик на переборке ожил. «Говорит а д а м а н д крейсер разворачивает орудие в нашу сторону!»